ПЕРЕОДЕВАНИЕ Теперь, когда Фати вернулся, Бетси с часу на час ждала какого-нибудь приключения или тайны. На следующее утро она проснулась с восхитительным чувством. «Уж, наверно что-то произойдет». Всем было назначено встретиться этим утром в игровой комнате Фати, как он называл «сарай в глубине сада». Здесь Фати хранил свои костюмы для переодеваний и гримировальной принадлежности. Здесь он обдумывал свои новые идеи. Много раз бывало, что друзья, собравшись в его сарае, вдруг видели, что в дверях появляется Отвратительный старый бродяга, или рассыльный с пухлыми щеками и белозубой улыбкой, или даже старая женщина в бесчисленных юбках, надетых одна поверх другой. Настоящая старуха с морщинистыми щеками и щербатым ртом, Да, Фати умел сделать так, что казалось, будто во рту у него не нескольких передних зубов. А он просто покрывал один другой зуб черной краской. И тогда при улыбке открывались темные пятна, похожие на бреши в тех местах, где когда-то были зубы. Бетси пришла в ужас, впервые увидев его как будто без трех передних зубов. Но в это утро дверь друзьям открыл сам Фати. На полу валялись раскрытые книги. Четверо ребят, стараясь не наступить на неистово бастера, удивленно уставились на них. Отпечатки пальцев Опрос свидетелей Переодевания Читал об эти названия книг. О, Фати, неужели появилась какая-нибудь тайна? Нет, сказал Фати, захлопывая книги и аккуратно расставляя их в книжном шкафу, стоявшем в глубине сарая. Просто я пока был в отъезде утратил сноровку. Вот и решил чуточку освежить мозги. «Кто-нибудь из вас в последнее время видел старину Гуна?» «Да, все видели». Они столкнулись с ним этим утром, когда ехали на велосипедах к Фати. Полицейский, как обычно, трезвонил своим звонком так громко, что не слышал их сигналов и налетел прямо на них. «И представь, он упал!» — сказала Дейзи. А почему, не могу себе представить. Никто из нас его не толкнул. Он здорово брякнулся и так обозлился, что никому из нас даже не захотелось остановиться, чтобы помочь ему встать. Как он сел на землю, достал ругаться? Для него это первейшее удовольствие, сказал Фати. «Будем надеяться, что он все еще сидит там и бронится. Тогда он не станет вмешиваться в наши дела». «Гаф!» — подтвердил Бастер. «Чем же мы займемся в последние дни канику, если не объявится какая-нибудь тайна?» — спросил Пип. «То есть пикников и экскурсий и всего такого прочего... «Будет у нас предостаточно, еще и надоест». «Летом наш Питерсвуд, сонное царство, не придумаешь, чем бы стоящим заняться». «В таком случае придется нам подразнить старину Гуна», сказал Фати, и глаза у него повеселели. «Или как насчет того...» чтобы я позвонил инспектору Дженксу и спросил, не нужна ли ему наша помощь. — О, ты на это не решишься, — сказала Бетти, прекрасно зная, что если Фати чего-то захочет по-настоящему, он на все решится. — Хотя было бы просто замечательно встретиться с ним опять. Инспектор Дженкс «Был добрым другом ребят. Ему доставляло удовольствие их помощь в разгадывании многих странных загадочных происшествий. Зато мистер Гун при виде ребят удовольствия не испытывал. Сколько раз бывало, что этот раздражительный поселковый полицейский желал, чтобы пятеро ребят и их собака очутились за три девять земель от него». «Пожалуй, инспектора, я не буду беспокоить, пока мы не пронюхаем про что-нибудь занятное», — сказал Фати. «А что, если нам потренироваться в переодеваниях?» «Мы ведь уже много недель ничем не занимались. Боюсь, если вдруг что-то всплывет путное, мы наломаем дров». Из-за того, что потеряли сноровку. «Да! Давайте потренируемся в переодеваниях!» Сказала Бетси. «Все потренируемся! Ты это предлагаешь?» «Да, да!» — сказал Фати. «Разумеется!» «У меня тут есть несколько сногсшибательных туалетов!» Я приобрел их во время морского путешествия. Фати недавно совершил большое морское путешествие и побывал в интереснейших местах. Он открыл сундук и показал четверым друзьям груду великолепных одежд. — Я их купил в Марокко, — сказал он. — Ходил сам по тамошним базарам. «Там все дешево, не поверите!» Накупил костюмов для всех нас!» «Я решил, что они сгодятся нам для забав с переодеванием, хотя в них также можно нарядиться, чтобы сойти за иностранцев!» «Фати, давай мы их примерим!» Воскликнула Дейзи. Она схватила ярко красную юбку из тонкого шелка в белую полоску. «К ней подойдет белая блузка», — сказал Фати доставая блузку. «Смотри, на ней кругом вышиты красные розы. Она будет тебе очень к лицу, Дейзи». «А что у тебя есть для меня?» — спросила Бетти, вынимая из сундука еще несколько вещей. «Нет, ты просто удивительный молодец». Всегда делаешь то, о чем другие никогда бы и не подумали. Уверена, что Пип, если бы он побывал в Марокко, никогда не привез бы мне такие наряды. Конечно, не привез бы, сказал, усмехаясь, Пип. Я же не миллионер, в отличие от нашего Фати. И в самом деле. Казалось, что у Фати денег всегда полны карманы. В этом отношении подумала Бетси. Он совсем как взрослый. Видно, у него куча богатых родственников, которые щедро его одаривают. При этом он денег не жалеет, готов поделиться с любым из друзей. Бетси откопала прелестное платье, доходившее ей до щиколоток. Платье это запахивалось вокруг стана и подвязывалось широким кушаком. Друзья смотрели на нее с восхищением. — Она похожа на маленькую восточную принцессу, — сказал Ларри. «Личика такое смуглое, что ее можно принять за индианку!» «Да, вылитая индианка!» «Вот была бы для нее чудесная роль!» Бетси, наслаждаясь необычным нарядом, гордо расхаживала по сараю. Она посмотрела на себя в большое зеркало, которое висело у Фати, и была поражена, «Настоящая иностранка!» Накинув на голову пришитый к платью капюшон, Бетси обвела всех высокомерным взглядом. Фати захлопал в ладоши. «Великолепно! К нам явилась индийская принцесса!» «Ларри, надень вот это!» А это для тебя, Пип. Мальчики надели костюмы из блестящих тканей, и Фатя показал им, как обкручивать голову полосой яркой материи, чтобы получился тюрбан. Оба были такие загорелые, что превратились как бы в представителей другой расы. Никто бы не признал в них англичан. Фати смотрел, как все четверо важно прохаживаются по сараю. Вдруг он улыбнулся. У него возникла мысль, что надо бы как-то применить к делу эти пестрые наряды. Инсценировать визит принцессы. Или внезапное нашествие гуну под выдуманным предлогом. Пати напряженно подыскивал какую-нибудь интересную идею. «Мы могли бы изобразить родственников маленького принца Бонгава из государства Титаруа?» Внезапно сказала Бетси. «Я уверена, что они выглядят точно, как мы теперь». «А кто это такой? Бонгава? Как без его там?» — спросил Ларри. Бетти объяснила. «Это маленький индийский принц, который сейчас живет в школьном лагере на холмах между Питерсвудом и Марлоу. Мы прочитали о нем в газете. Он привез с собой государственный зонт. Но в газете написано, что он им воспользовался только один раз». хе Уж, наверное, не больше!» Усмехаясь, сказал Лари. «Фати, а у тебя есть государственный зонт?» «Нет!» «С сожалением, сказал Фати. Он восхищенно смотрел на друзей. «Честное слово, вы обворожительны! Ваши темно-коричневые лица...» «Да эти экзотические наряды выглядят просто роскошно! Любой, глядя на вас, подумает, что вы принадлежите к другой расе! Как бы я хотел, чтобы вы прошлись в таком виде по городку!» «А ты, Фатя, тоже нарядись и пойдем все пройдемся!» Сказала Бетси. Однако Фати не успел ей ответить. Бастер вдруг громко залаял и опрометью выбежал в открытую дверь. «Что это с ним?» — удивившись, сказал Фати. «Не появился ли где-то поблизости? Миля Гагун!» Бетси выглянула через дверь на садовую дорожку. «Идут три мальчика!» — сказала она. «Боже!» «Одного я знаю! Это Эрн!» «Эрн!» — хором воскликнули все и подбежали к двери. Направляясь к сараю, по дорожке шли три мальчика. И Бастер с отчаянным лаем радостно прыгал вокруг Эрна. Фати, прикрыв дверь, взглянул на друзей. В глазах его плясали искорки. Это Эрн Гун, сказал он. Племянник старины Гуна. Притворитесь, будто вы иностранцы, особы королевской крови, и пришли ко мне с визитом. Если будете говорить по-английски, говорите с акцентом, поняли? А если я с вами заговорю на тарабарском языке, отвечайте мне также. «Посмотрим, удастся ли нам одурачить нашего Эрна!» Как Фати сказал, Эрн был племянник полицейского, мистера Гуна. Однажды ему пришлось некоторое время пожить у дяди, и он оказался участником разгадывания тайны. Мистер Гун недолюбливал Эрна, зато пятеро тайноискателей любили его». и Эрн преклонялся перед Фати. Теперь он шел к Фати в гости. Вот удобный случай проверить, как он отнесется к мнимым иностранцам. Шаги приблизились к двери. Слышно было, как Эрн очень серьезно наставляет своих спутников. «Только смотрите!» «Ведите себя прилично! Оба смотрите!» «Ты, Сид, выплюнь тянучку!» Выплюнул Сид тянучку или нет, этого пятеро ребят в сарае не услышали. Бетти захихикала, и Пип толкнул ее локтем. Тут в дверь постучали. Фати с торжественной миной отворил ее. Затем, взглянув на Эрна, изобразил на лице выражение удивленное и радушное. Широко улыбаясь, он протянул Эрну руку. — Эрн! Эрн Гун! Как приятно! Заходи, Эрн, и позволь представить тебя моим иностранным гостям.